Париж. 1916 год. Представления шли в огромном зале одного из знаменитых парижских ресторанов. За столиками, изобиловавшими всякими явствами вино, закуски, фрукты, сидели богатые посетители, господа и дамы в вечерних туалетах. Сцена располагалась в дальнем конце ресторана, Под фревольную апереточную мелодию на сцену выходил артист, разодетый под миллионера. Блестящий фрак, цилиндр, пальцы в перстнях, толстая золотая цепь к золотым часам, висевшая поперёк большого живота, запонки с огромными бриллиантами. Громкие голоса из-за кулис сопровождал выступление. Месье Жак Известный миллионер месье Жак вышел вечером погулять по Елисейским полям, забыв, что в наше тревожное время опасно прогуливаться одному. Тут же из-за занавеса появились злые разбойники. Они набросились на бедому месье Жака и после короткой борьбы связали его, театрально размахивая огромными ножами. Потом несчастного миллионера ограбили, вытащив у него из карманов бумажник с деньгами, часы и разные драгоценности. Затем размалёванные разбойники в надвинутых на глаза шляпах, с ужасными ножами и револьверами, прошлись между столиками и раздали смеющимся посетителям драгоценности, часы, портсигар, бриллиантовые запонки, перстни, снятые с пальцев. Достали из бумажника купюры разного достоинства и тоже раздавали самым разным посетителям за столиками. И каждый из разбойников, отдавая мужчинам и женщинам какую-нибудь драгоценность или деньги, не громко приговаривал: "Спрячьте это где захотите, только одна просьба: не выносите из зала". Посетители, смеясь, И весело переговариваясь друг с другом, спрятали деньги и драгоценности. И вот на сцене появился сыщик Вольф Мейсинг. Голос из-за сцены сообщил, что миллионер заявил в полицию об ограблении, и полиция прислала знаменитого сыщика Вольфа Мейсинга, чтобы он нашёл драгоценности, отнятые разбойниками. Вольф мало походил на сыщика. В тёмном сюртуке, чёрными волосами до плеч, в котелке он выглядел как вылитый художник с Монмартра или бродячий поэт-музыкант. Зрители с интересом разглядывали его, многие самодовольно улыбались, уверенные, что их тайник он уж точно не найдёт. Вольф медленно ходил между столиками, задумчиво поглядывает он на одного, тот он на другого посетителя, улыбался дамам, приподнимая черный котелок, и вдруг он остановился у одного столика и вежливо сказал: «Простите, мадемуазель, не будете ли вы столь любезны достать из вашего бюзгалтера бриллиантовые запонки?» Мадемуазель смутилась, удивилась. но затем изящным жестом под аплодисменты присутствующих извлекла запонки из бюстгальтера однако среди смеха и одобрительных хлопков послышались и другие голоса наверняка эта дама подставная она с ним работает больв пошёл дальше миновал пару столиков и вдруг остановился у третьего и произнёс с полупоклоном простите мисье Не достанете ли вы из кармана pantalons три купюры достоинством в 50 франков? Мужчина восхищённо покачал головой и действительно вынул из кармана брюк три купюры. И снова раздались аплодисменты. Верной своей привычке, доктор Абель наблюдал за происходящим в зале из-за занавеса, прикусив мунштук. Багажщик и папиросы улыбался, хмурился, снова улыбался. Простите, месье, но вам придётся дать распоряжение официанту, чтобы он принёс золотые часы из кухни, где он их спрятал. А где он их там спрятал, спросил посетитель, усмехаясь. Официант уже подошёл, и Вольф обратился к нему: Вы их спрятали в правом ботинке, в шкафчике, где висит ваша одежда. Правильно. Официант расплылся в улыбке. В правый ботинок я их и положил. Несите сюда часы, велел Вольф Мессинг. Побыстрее, пожалуйста. Официант исчез, а Вольф направился ещё к одному столику и объявил с изящным полупоклоном: "Два золотых люидора, которые вам дали Вы миссье передали вон тому господину за соседним столиком, а тот в свою очередь передал эти два луидора. Вольф огляделся, прошёл к самому дальнему столику и вновь поклонился: "Мадмозель, будьте столь любезны отдать мне два луидора. Вы положили их вот в эту вазочку с мороженым". Браво, шарман, браво. Засмеялась полуголая красавица и в порыве чувств кинулась Вольфу на шею, поцеловала в щёку, успев при этом прошептать на ухо: "Свадин Мессинг, у вас ведь есть свободное время от ваших безумных представлений. Буду счастлива, если мы увидимся наедине". о обнажённая красавица едва уловимым движением сунула в нагрудный карман сюртука Мейсинга маленькую визитную карточку и вновь шепнула: "Буду ждать и надеяться". Затем она выпрямилась, поклонилась всему залу, потом обратилась к своему спутнику, чопорному господину средних лет в тёмном фраке с белой гвоздикой в лацкане: "Ты не сердишься, дорогой?" что я уделила так много внимания этому черадею. Он того заслуживает. Господин улыбнулся и кивнул в знак согласия, продолжая хлопать и показал аплодировал. Официант ложечкой выудил из вазочки с растаявшим мороженым золотые монеты и показал их всему залу. В это время появился официант с золотыми часами и с поклоном вручил их Вольфу Мессингу. Зал зааплодировал ещё громче, многие вставали из-за столиков, продолжая хлопать. Мейсинг во все стороны раскланялся публике, и вдруг во время очередного поклона он встретился глазами с господином Канарисом. Тот, как и все, бил в ладоши, улыбался Мейсингу, даже подмигнул пару раз. Мейсинг тоже улыбнулся и поклонился отдельно. канарису, а канарис, казалось, расцвёл от счастья и в свою очередь поклонился месингу, прикладывая руку к сердцу. Потом взял со своего столика бокал с вином, высоко поднял его, отsalутовал месингу и стал медленно пить. Зал взорвался новыми аплодисментами.